Игра, загнанная в социальные рамки. Молодые француженки прекрасной эпохи занялись флиртом не столько потому, что им вскружил головы пример англосаксонских сестер, сколько от того, что, получив больше свободы передвижения, тем самым обрели новые возможности для выражения своих желаний. А все потому, что сама общественная атмосфера изменилась, Нравы стали проще, было гнет запретов полегчал, настал час послаблений. Эмансипация девушек Здесь многое зависело от характера образования, которое получала девица. Законопроект Сильвена Моришали в 1801 году, предполагавший запрещение обучать женщин грамоте, к великому счастью, был похоронен. С тех пор женское образование, оставаясь второсортным, сильно продвинулось, особенно между 1867 и 1880 годом, благодаря усилиям Виктора Дюруи и Камилла Се. Эта новая республиканская образовательная система, разумеется, не содержала в себе ничего феминистского, она даже не была особенно революционной. В этот нестабильный век, когда сменилось столько политических режимов, консульство, за ним империя, реставрация, июльская монархия, вторая республика, вторая империя, наконец, третья республика, перед законодателями стояла в основном задача укоренить эту последнюю, внедрив ее понятие в области нравов. Точнее говоря, речь шла о том, чтобы освободить девушек из-под власти религиозных конгрегаций с их консервативным влиянием. Хотя женщины и лишены права голосовать, утверждал Виктор Дюрюи, девочек надо оторвать от юбок кюре, не оставлять в их школах, ибо это угрожает демократическим идеалам нового государства. Ведь сегодняшние девушки — матери завтрашних мужчин. Таким образом, лицеи для девочек — были призваны формировать воспитательниц будущих граждан, о синих чулках никто не помышлял. Учебные программы тщательно адаптировались, исходя именно из понятия о будущем предназначении супруги и матери. Предметы, рассчитанные на размышления, в частности философия, были сочтены бесполезными и даже опасными. Как бы то ни было, умствовать женщинам ни к чему это сделает из них придир. Латынь, а также греческий язык, необходимые для того, чтобы претендовать на престижную степень бакалавра, как бы невзначай исчезли из этих школьных программ. А все же дело резко сдвинулось с мертвой точки. Более чем раньше, образованные, и более развитые, девушки становились прозорливее, мобильнее. Тем паче, что лакуны в образовании, которые они получали, можно было самостоятельно восполнять чтением, путешествиями, частными занятиями с наставницей. Когда духовная жизнь девиц прекрасной эпохи оживилась, они тотчас стали куда вольнее в том, что касается жизни тела. Врачи, обеспокоенные пагубным воздействием монастырского затворничества, и вынужденной неподвижности на здоровье девушек, давно настаивали, что им необходим воздух, солнце, движение, просторная одежда, без стеснительного корсета. Но над ними еще тяготела репутация шарлатанов. Всем были памятны жестокие мольеровские сатиры на врачей, так что их никто не слушал. Лишь на исходе XIX века, когда положительный эффект от их познаний становился все более очевидным, и их общественный вес неуклонно возрастал, им, наконец, удалось добиться, чтобы к ним прислушались. К этому прибавилась еще одна причина, напрямую связанная с военной историей Третьей Республики. Французы, униженные поражением, которое нанесла им Германия в 1871 году, были одержимы мыслью, о возвращении утраченных провинций Эльзаса и Лотарингии. Они мечтали о реванше, объясняли военную неудачу исключительно численным превосходством противника. И так они рассчитывали теперь, что женщины нарожают крепких, красивых младенцев, завтрашних храбрых солдат. Для этого, как объяснял профессор Адольф Пенар, Создатель методики ухода за новорожденными Необходимо, чтобы и сами девушки Росли крепкими, отменно здоровыми Поскольку именно во время перинатальной жизни плода Закладываются основы его силы Итак, медики перешли в наступление Под их напором прогресс в этой области Семимильными шагами устремился вперед Личная гигиена приобрела небывалое прежде значение. Вошли в моду занятия спортом. Юноши и девушки, привилегированных сословий, увлеклись теннисом, гимнастикой, верховой ездой, не говоря о пресловутом велосипеде, который стал эмблемой современности. Они также открыли для себя благотворное воздействие долгих пеших прогулок по горам, морских купаний, талассотерапии. Девушка, которая всего полвека назад не позволялась даже смотреть на свое тело, научилась этому заново. Теперь она его еще и демонстрировала и развивала движением. Клара Гольдшмидт, будущая супруга Андре Мальро, рассказывает в мемуарах, что верховая езда была для нее откровением, почти что чувственным. До тех пор отмечает она ни одно из упражнений, которые ей навязывали, не приносило ни малейшего удовольствия. Гимнастика являлась для нее лишь изнурительной обязаловкой. В воду девушка входила охотно, но чувствовала себя там неуклюжей. Зато на лошади все получилось наоборот, хотя наездница, послушная обычаю, садилась верхом по-дамски, она вдруг ощутила, что поладила с животным. Девушке полюбился язык тела, понятный обоим. Движение ее колен, сжимающих бока лошади, похожая на ласку и игра рук, держащих поводья, скорость, обгоняющая само время, прогулки верхом по Булонскому лесу, где весенний воздух так живителен и душист. Именно там, заключает она, во мне впервые проснулась радость от того, что у меня есть тело. Врачи, между тем, уделяли все больше внимания женскому телу, его ранам и травмам, включая те, что причиняла первая брачная ночь. Они стремились уберечь женщин от страданий, порой приносимых плотскими сношениями, и, главное, уберечь девушек от венерических болезней, опасности, возросшей к концу этого столетия. Девственное неведение – как предупреждали медики, особенно доктор Бренус в 1895 году и доктор карево в 1898 провоцируют в недалеком будущем Адюльтер. Муж, удивленный холодностью молодой жены, подвергнется искушению изменить ей, подыскать кого-нибудь погорячее. Она же, разочаровавшись в браке, рискуют окончательно и бесповоротно закоснеть в своей фрегидности, если тоже не пустятся на поиски утешения в чьих-нибудь других объятиях. За пределами медицинского общества нашлись люди, которые заходили в своих рассуждениях и того дальше, без колебаний ставя под сомнение догму о необходимости сохранения девственности. В частности, Леон Блюм наделал шуму своей пламенной книгой о браке, в которой требовал равной сексуальной свободы для мужчин и женщин. Некто Куасак в 1898 году в книге, построенной как сборник советов «Отца семейства юношеству», тоже не побоялся заявить, что женщина, приобщенная к тайным любви, станет гораздо лучшей супругой, нежели девственница. Итак, так уже стали поговаривать, о, разумеется, весьма робко, о сексуальном воспитании девушек. Брошюрки с подобной информацией, обращенные к ним, появились в обороте, начиная с 1903 года.